Глава тридцать Как ни странно, несколько дней прошли в тишине и спокойствии, и я постепенно начала верить в возможность тихого счастья. Мне хорошо в этом доме, очень уютно и легко, но каждый раз при взгляде на драгона замирало сердце, а в мыслях снова начинали роиться вопросы, оставшиеся без ответа. «Дам время подумать», раз за разом вспоминала слова этвиша «Я никуда не спешу, Златослава. С удовольствием бы осталось жить в качестве няни, своей дочери, потому что не мечтала о большем. Моя малышка жива, здорова и счастлива, чего еще желать?» Вот только казалось, что за словами драгона скрывалось что-то совсем другое, связанное с ритуалом вызова дракона. После поцелуя у дерева мужчина больше не заводил разговор о расплате, а я не решалась затронуть эту тему. Вот и сейчас, спустившись к завтраку, опустила голову, чтобы не столкнуться взглядом с мужчиной, который уже сидел во главе стола. Роза расставляла тарелки, а арш вносил поднос с запеченным мясом, от которого шел умопомрачительный аромат. Увидев меня, Варра спрыгнула со стула и бросилась навстречу. «Мама, у меня будет новое пьятье!» Арш запнулся и отпрянул в сторону, чтобы не уронить горячее блюдо на ребенка. Но то, как назло, начало падать на девочку. За доли секунды в моих венах вскипела кровь, из кончиков пальцев сорвались золотистые бабочки, облепившие горячее мясо. Сверкающий шар завис над девочкой, которая захлопала в ладоши и засмеялась. Повар, бормоча извинения, подтянул башмак, не вовремя соскочившись с ноги. Афлам метнулся к нам, подставляя блюдо потому что магические насекомые начали исчезать, оставляя в воздухе мерцающую пыль. «Смотри под ноги!» — бросил дворецкий аршу и сам отнес тарелку к столу. «Еще, еще!» — Вара запрыгала на месте. «Скажи правильно!» — мягко попросила я. «Покажи папе, как ты можешь. Платье!» «Платье!» Стараясь изо всех сил, выдала она. «Умница моя Варечка!» — улыбнулась я девочке. «Пятья!» — радостно запрыгала она по гостиной. «Новое пятья!» — мы рассмеялись, и даже драгон улыбнулся ее воодушевлению. После завтрака мы вышли из дома в яркое сияние солнечного утра. Пели птички, после ночного дождя пахло сочной травой, а день обещал быть приятным и солнечным. Роза выбежала за нами, протягивая мне кружевной зонт. «Берегитесь солнца, госпожа Златослава. Ваша кожа такая нежная. А у меня...» Насупилась вара и служанка, смеясь, вынула из-за спины маленький зонтик, который нарочно спрятала. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста, юная госпожа», церемонно ответила Роза и махнула извозчику. Господин Эдвиш приблизился к повозке первым, помог забраться мне... Затем подсадил дочь и закрыл дверцу. Я удивилась. «А вы разве с нами не поедете? А тебе бы этого хотелось?» Ответил он вопросом на вопрос. У меня вдруг ком к горлу подкатил, не смогла и слова выдавить. «К сожалению, у меня дела». Через несколько долгих секунд произнес Драгон. «Госпожа Элиан ждет вас. Берите все, что понравится. Я оплачу». «Два пятия!» — обрадовалась Варра. «Нет, три!» Невозможно не улыбаться ее непосредственности. Но мне было тревожно выезжать в город без Этвиша. Поймав мой опасливый взгляд, брошенный на ворота, Драгон поспешил сообщить. «Флам будет сопровождать вас. Не бойся, Златослава. Будь это опасно, я бы поехал с вами». Я смотрела в окно на удаляющийся дом, хотя мужчина давно вошел внутрь. И чем дальше мы отъезжали, тем тревожнее становилось. «Может, драгон нарочно отправил нас к портнихе, чтобы принять неприятных гостей? Кто это? Господин Сет? Или тот человек из тайной стражи? Не он ли бежал за драконом, пытаясь достать его магией? Не накручивай себя!» Закрыла глаза и глубоко вдохнула. Этвиш просто решил побаловать нас, как делал и раньше. Когда мы приехали, фламп попросил подождать, а сам вошел в дом. Через некоторое время вернулся, в сопровождении госпожи Элиан. Женщина проводила нас в мастерскую, по дороге сетуя на свою дочь. Хорошо, что господин Этвиш решил не радовать нас своим присутствием, Златослава. Моя высокомерная дочь искренне считает, что дракон приезжает лишь для того, чтобы увидеться с ней. Пора бы уже сбить спесь с этой несносной девчонки. Клянусь, а если б сама не рожала, подумала бы, что мне ее подбросили. Я спрятала улыбку, Мысленно благодаря драгона, что сделал эту поездку максимально комфортной для нас с Варой. Мы провели у Элиан немало времени и даже пообедали, после чего моя малышка начала клевать носом, поэтому я засобиралась обратно. Через неделю будет готова, пообещала портниха, провожая нас. Девочка заснула сразу, как только мы сели в повозку. Флам, как и раньше, расположился рядом с извозчиком, а я долго размышляла стоит ли попросить их проехать мимо дома иргана меня терзало неприятное любопытство осталось ли там что то а может все сгорело выжил ли господин лабот но не решилась даже заикнуться об этом а по приезде отнесла малышку наверх и прилегла вздремнуть вместе с ней мне приснился дом иргана на который я так и не отважилась посмотреть я снова стояла перед господином когда ворвался настоящий дракон и уничтожил чудовище с лицом ангела. Драгон вновь спас меня и унес далеко-далеко. Там, на краю света, он превратился в мужчину и привлек меня к себе, требуя плату за спасение, желая меня. Судорожно ухнув, я села и, прижав ладонь к груди, посмотрела в темноту ночи. Сколько же я проспала. Судя по ярким звездам, уже далеко за полночь. Рядом посапывала моя девочка и от ее улыбки вмиг развеялись тени запретного сна. Я легла на бок и, любуясь варой подумала о завтрашнем дне. Мы с Розой решили сделать девочке сюрприз. Надо было встать пораньше, чтобы вынести в сад обшитый тканью ящик и игрушки, которые я и служанка шили во время дневного сна девочки. Флам и Арш смекнули, что теперь не нужно играть самим, а достаточно нацепить на руку куклу и тоже с нетерпением ждали представления. Все предвкушали, как обрадуется моя доченька. Странный звук привлек мое внимание, и я приподнялась, прислушиваясь. Он шел со стороны двора и был похож на то, как если бы кто-то ронял камни на медный поднос, неприятный, дребезжащий. Он повторялся каждые несколько секунд и не собирался стихать. Осторожно выбравшись из кровати, я выглянула в окно, но снаружи царила ночь, и не было заметно ни единого движения, даже ветерок не качал ветви деревьев. Желая узнать, что происходит, я накинула домашнее платье и, наскоро стянув шнуровку, тихонько приоткрыла дверь. В доме было очень тихо, я на цыпочках, чтобы не потревожить чуткий сон розы, прокралась к лестнице и спустилась, избегая скрипучих ступеней. В холле мерцал голубоватый магический светильник, Покачиваясь, он высветлял обтянутые тканью стены и разбрасывал причудливые тени по углам. Почему-то стало жутко, хотя я знала, что Драгон после дурного поступка клеты обновил все защитные амулеты в доме и в саду, поэтому, если кто-то и мог пробраться к нам, то совершенно точно наделал бы много шума. Приблизившись к входной двери, мягко толкнула ее, чтобы открыть.